Под предводительством Захария Липунова разгневанная толпа ворвалась в царский дворец и потребовала отречения Василия. Никто, за исключением патриарха Гермогена, не выступил в его защиту. Василия и его братьев взяли под стражу. На следующий день Василия вынудили принять постриг, чтобы исключить любую возможность его возвращения на престол. Сразу после свержения Василия Шуйского государственную власть взяла на себя Боярская дума. Фактически власть узурпировал внутренний совет из семи бояр. Это были князья Мстиславский, Воротынский, Трубецкой, Голицын и Лыков. И два нетитулованных боярина древних московских родов. Романов, брат митрополита Филарета и Шереметьев. Платонов очерки Смуты, страница 455. Их правление известно под названием Семибоярщина. По всем церковным вопросам, а также важнейшим государственным делам, они считали своим долгом консультироваться с патриархом Гермогеном. 24 июля. Армия Жалкевского подошла к Москве и разбила лагерь в четырех милях западнее города. Москва с ее боярским правительством оказалась между поляками и Лжедмитрием, к которому вскоре присоединились казаки Заруцкого. Заруцкий порвал с поляками и 18 августа возвратился под знамена Дмитрия. смятенные москвичи разделились на два лагеря. Бояре и состоятельные люди склонялись к соглашению с поляками. Чернь выступала за лжедмитрия. Жолкевский вступил с боярами в переговоры. Он побуждал их принять условия 4 февраля. Они в конце концов согласились, однако внесли в договор несколько изменений. Под влиянием патриарха Гермогена они потребовали, чтобы Владислав перешел в православие в Смоленске, до выезда в Москву, а в Москве взял православную невесту. Немедленно после вступления Владислава на престол Сигизмунд должен был снять осаду Смоленска и вернуться в Польшу. Бояре исключили статью договора, по которой продвижение царских служащих производилось в соответствии с их достоинствами, а не происхождением. По настоянию патриарха Гермогена статью о праве московитов уезжать за границу для получения образования тоже опустили. С этими изменениями договор 17 августа был подписан. Сборник, страницы 93-103. После заключения договора Жалкевский старший боярин Мстиславский объединили свои силы в компании против Лжедмитрия, чье положение подорвал переход Яна Сапегина в сторону Желкевского. Дмитрий, Марина и Заруцкий бежали в Калугу. Главка 3 Сцена, оказалась была полностью подготовлена для воцарения Владислава. Единственное препятствие состояло в том, что Сигизмунд, не собирался доверять своему сыну реальную власть над Московией. Он рассчитывал сам получить царский титул, а Владислава использовал как приманку, чтобы скорее склонить московитов к переговорам. Из лагеря у Смоленска Сигизмунд отправил к Жолкевскому в качестве специального курьера одного из авторов договора от 4 февраля Федора Андронова, который открыто перешел на сторону короля. Андронов доставил Жалкевскому приказ Сигизмунда требовать, чтобы московиты присягнули королю, а не его сыну. Андронов прибыл в Москву через два дня после подписания соглашения от 17 августа. Жалкевский понимал, что требование Сигизмунда будет категорически отклонено патриархом Гермогеном и вызовет сильное сопротивление некоторых бояр, в результате чего Сигизмунда, польско-московское сближение станет невозможным. Поэтому он не обнародовал содержание королевского приказа. Тем не менее, он предпринял необходимые меры для обеспечения польского контроля над Москвой. Сигизмунд распорядился, чтобы Жолкевский выслал из Москвы в Польшу всех потенциальных претендентов на царский трон,